В случае возникновения в будущем серьезных вопросов, ссылаясь на такой прецедент, могут опять раздаваться голоса о необходимости передачи тех или иных серьезных и острых вопросов на рассмотрение Генеральной Ассамблеи или какого-либо другого органа Объединенных Наций, вместо того, чтобы предпринять практические шаги по этим вопросам в Совете. Такая практика представляло бы возрождение обанкротившихся методов прошлого. Неспособность Совета принять практические меры в отношении режима Франко будет лишь компрометировать Совет Безопасности в глазах мирового общественного мнения. Господин Ван Клеффенс, Нидерланды. Как я понимаю, мы приступаем к голосованию рекомендаций подкомитета в их нынешней редакции. На Совете Безопасности лежит главная ответственность за вопросы такого рода. И я думаю, что мы должны достойно нести эту ответственность. Но если мы не имеем недостаточного основания для принятия мер, ни права их принять, то тогда мы должны во что бы то ни стало от этого воздержаться. Если, тем не менее, Генеральная Ассамблея пожелает рассмотреть этот вопрос, то она сама должна это решить. Сэр Александр Кадоган, Соединенное Королевство. Я согласен с представителем Польши, который заявил, что у него нет намерения помешать ассамблее рассмотреть вопрос о режиме Франко. Поэтому было бы, пожалуй, возможно указать в пятом абзаце предложенной им резолюции. Совет безопасности постановляет держать ситуацию в Испании под непрерывным наблюдением после чего я бы включил слова впредь до сессии Генеральной Ассамблеи. Если представитель Польши согласится на включение этих слов, то это разрешит мои сомнения. Я должен сказать, что и я сам, и Совет, надеюсь также, поймем это в том смысле, что когда соберется Ассамблея, Совет безопасности будет обязан в силу этой поправки снять вопрос с повестки дня и передать его в ассамблею. Если представитель Польши может принять эту поправку, то я, со своей стороны, смогу принять соответствующую часть его резолюции. При условии внесения этих поправок Я мог бы принять всю резолюцию, за исключением той части, где говорится, что согласно расследованию подкомитета фашистский режим Франко представляет серьезную угрозу поддержанию международного мира и безопасности. Как и представитель Австралии, я считаю это неверным. Расследование подкомитета отнюдь этого не установило. Андрей Андреевич Громыко, СССР Поправка, предложенная господином Кадоганом, совершенно устраняет основной смысл и основное содержание резолюции, предложенной польским представителем господином Ланге, который рекомендует, чтобы Совет Безопасности, оставив испанский вопрос повестки дня, решил, какие меры он в дальнейшем может принять в связи с рассмотрением испанской проблемы. Господин Кадоган предлагает,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 Одно положение противоречит другому. К сожалению, я не могу дать согласие на принятие поправки, которая была предложена господином Кадоганом. Господин Пароди, Франция. Я понял предложение Польши не совсем так, как его только что изложил представитель СССР. Я понимал, что предложение господина Ланге имеет в виду держать испанский вопрос под непрерывным наблюдением Совета Безопасности, как сказано в английском тексте, до того момента, как он будет снова возбужден в Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее, но это не означает, что Ассамблея сама не может принять вопрос к рассмотрению. Предложение оставить вопрос на повестке Дня Совета Безопасности находится в полном соответствии с предложениями подкомитета. Что касается права Ассамблеи подвергнуть этот вопрос рассмотрению, то я лично считал бы невозможным согласиться с текстом, из которого вытекало бы, что Ассамблея не может рассматривать испанский вопрос на своей очередной сессии.